Бучин Борис Владимирович. Началась миусская операция. Я сделал один вылет на передовую, а на втором вылете меня ранило. На пушке и пулеметы снаряда идут по очереди. Осколочный, бронебойный, трассирующий. Мне осколочный снаряд попал в кабину и разорвался за спиной. Как дал, у меня аж пыль в кабине, приборы полетели. Меня будто кто-то толкнул. Если бы попал бронебойный, он бы вышел, а тут осколочный. Всю спину осколками посекло. Я не мог дальше лететь, потому что сидел весь в крови. Садился вне аэродрома на живот. Там как раз был какой-то аэродром-подскокая. У них была медицинская сестра. Помогли выбраться из кабины, перевязали. Я около месяца лежал в медсанбате. Потом меня отправили в дом отдыха в Элисту. Там побыл дней 10 и опять вперед. Дальше летали в Мелитополь, на левобережную Украину. Действовали по переправам и в Крыму. Мы летали на Сиваш. У нас там погиб Камеско. Мне тоже досталось. Зашел истребитель, как дал по мне. Я почувствовал, трасса пошла, по мне бьют. Над головой пролетел бронебойный, разбил бронестекло. На сей раз тоже повезло. Если бы был осколочный, что было бы с моим лицом? А так мне только запорошило глаз. Вижу с трудом, хорошо, что аэродром от Севаша был недалеко, километров за двадцать. Быстро сел, дал ракету, прибежали. Дней десять не летал. Вытащили все осколочки, все время мазали зеленкой. Повезло. А вот дальше наши войска уже вошли в Крым. Вся техника, которую немцы держали по Крыму, из Керчи, из Сиваша, стала оттягиваться к Севастополю. И мы давай по аэродромам бить. Столько там скопилось техники. Зениток сколько. 16 апреля меня сбили на 56-м вылете. Пошли на шестую версту между Балаклавой и Севастополем. Здесь меня истребитель поджег. Знаешь, как у нас баки были расположены? Бак сзади меня, в плоскостях и подо мной еще. Вспоминаю иной раз, как мы сидели на пороховых бочках. Ранить меня не ранили. Я стрелку Борису Полякову из Таганрога кричу «Прыгай!». А он не отвечает. Видимо, немножко выпивший был. Почему? Потому что перед вылетом мы на своем аэродроме в Доренбурге уже на полосе выстроились. И тут приказ. «Отставить!» На следующий день с рассветом вылетели. Видимо, он где-то... Уже моторы работали, уже начали взлетать. Он подбежал, на плоскость запрыгнул и туда махнул, в свою кабину. Зря он махнул. не полетел бы без него, но он остался б жив. Он был стрелком у Ванюшина, у командира полка. Потом ко мне перешел. И самолет загорелся. Что делать? Огонь лижет, особенно с левой стороны. Справой вроде ничего» ожоги не заживают здорово то целый месяц после этого у меня лицо было красным там где шлем был там старая кожа а на открытых обгоревших местах отрастала молодая что делать стрелок не отвечает самолет горит только прыгать почему не сажать сгоришь горит бак сядешь бак разорвется другие баки будут взрываться все вспыхнет только прыгать Я стал набирать высоту. Смотрю, у меня, видимо, что-то перебито. Заклинило руль. И самолет не идет горизонтально. Хочу ручку отжать. Не получается. Сколько он может набирать высоту? Потом потеряет скорость и сорвется в штопор. Я отвернул от моря, в горы. Но далеко отойти не удалось, потому что не мог управлять. Что характерно, открываю фонарь, а он не открывается. Его заклинило. Видимо, попал не один снаряд. Между прочим, когда меня на Меусе подбили, тоже фонарь не открывался. Так мой стрелок, хотя ранен был, у него кровь текла, вырвал все. Нашел какой-то дрын, засунул куда-то там и открыл. А тут что делать? Я тогда худым был. Днем, когда летаешь, не хочется ничего есть. Выпьешь компоты или чая, все, больше ничего. Потом уже вечером, когда прилетим, выпьем по сто грамм, один раз хорошо покушаем. Так что я худой был. Ноги в приборную доску и двумя руками тянул. Немножко открыл, сантиметров на двадцать. Голову просунул, меня здорово лизануло пламенем. Потом сообразил, повернулся плечами. Самолет уже находился в штопоре, в перевернутом состоянии. И я выпал. Там было тысяча или восемьсот метров. Хорошо. Смотрю, раскрылся парашют. Но стропы были все закручены. Видимо, когда я его раскрыл, я был в штопоре. Я раскручиваюсь потихонечку и думаю, куда садиться. А на меня заходят два мессора. До земли еще метров двести. И как бу-бу-бу. Я раскручиваюсь, смотрю, а у меня под ногами трасса пошла. Повезло. Не успели они еще раз зайти. Я уже был на земле. Прилег в траншею. Истребителей еще как дали по парашюту. Я побежал. Потом слышу. Кто-то мне кричит из-за врага. «Эй, иди сюда!» Побежал. Там шла дорога. Зенитки стояли. Стреляли по нашим самолетам. Думаю, все. «Это не наши. За поворотом дороги стоит наша полуторка, и рядом человек в немецкой форме. Я быстро вправо и лег около дороги. Это опять меня спасло. Они так поняли, что я сюда не побегу. Тут речка, дорога, пустая местность, ни деревца, ничего. Значит, я побежал куда-то в другую сторону. В Крыму в апреле уже трава растет, и листья на деревьях распустились. Это меня и скрыло Я лежу, наблюдаю». В ста метрах от меня идут двое с винтовками. Один из них мой парашют скрутил и на плечо. Пошли в противоположную сторону. Они могли окружить меня и выйти сюда, к дороге, но, кажется, не додумались. Что делать? Планшет у меня оторвался, а там была круглая шоколадка. Мы же вылетели с рассветом, ничего не ели. На указательном пальце правой руки вал дырь. Из-за него палец раздут был, не сгибается. Я даже стрелять не мог. У меня была хорошая самодельная финка, мы их делали еще когда были курсантами. Точили из расщалок по два, набирали ручку из разноцветных мыльниц. Я палец финкой раз и вспоролвал дырь, все вышло оттуда. Вопрос, как идти? Я был в комбинезоне, разрезал его пополам, сделал куртку. Гимнастерка, кирзачи, брюки на мне. У меня было два ордена, красного знамени и звезды, и гвардейский значок. Знамя дали перед Крымом, залевобережную Украину. Я финкой вырыл ямку, туда положил шлемофон, остатки комбинезона и землей засыпал. Кобуру еще туда. Зачем мне кобура? Вопрос стоял так. Если бросить пистолет ТТ, ты никто. Такой хороший был пистолет, пристрелен был здорово. Мы все время из него стреляли. Воробей летит, раз, и воробья нет. Развлечение такое было. Или, например, сидим ждем вылета. В Капонире идет спор. Ставят часы, отходят на 50 метров, и кто попадет. А не попадет, значит часы его. Где брали часы, даже не знаю. Взял временное удостоверение лейтенанта, ордена, больше у меня ничего не было. Теперь бежать, немедленно бежать. Почему? Потому что иначе засидишься здесь. Передо мной была дорога, дальше речка черная. Пока я сидел мимо, проехал обоз. Я думал, тут меня и увидят, но нет, все прошло тихо. Прислушался, у дороги нет никого. Бегом. Что хорошо, мне было видно Севастополь. Оттуда шли колонны наших людей. Куда они шли, я не понял. Я думаю, вот хорошо, смешаюсь с ними. А потом решил, нет, вперед. У меня же все лицо обгоревшее, ни ресниц, ни бровей. Когда я вышел к своим, то даже не мог есть. Так у меня все было воспалено, все стянуто. Побежал к речке. Она небольшая и неглубокая. Я замерил, но бурная. Плавать я умел, но вода еще была холодная, апрель же. Перебросил пистолет на тот берег и болтых в воду. Меня немножко завернуло, но успел зацепиться за какую-то корягу на том бережку. Выхожу, передо мной мужик, посмотрел на меня так и пошел. Я думаю, это партизаны были. Забрал пистолет, вылил воду из сапог, портянки выбросил. Они все мокрые, ноги только натрешь. И пошел в город. Иду я, вижу. Винтовки валяются, черепа. Здесь, видимо, оборона проходила в начале войны. Самолеты летают, пикируют. По ним я определил, где все-таки передовая. Там наши пешки, п летают, бомбят. По ним, как дали, сразу пара штук загорелась. Ю-87 тоже один за одним летают. Обошел я Севастополь, дальше была дорога. За ней холм, на который мне надо было подняться. Когда поднялся, мне так хорошо стало... Решил отдохнуть, но подумал, спать нельзя. А тут по дороге подъезжает машина, и прямо ко мне идут немцы-связисты. Со мной рядом большой окоп, я в него залез. Они прошли мимо, натянули какие-то провода. Я так решил. Если они меня заметят, сразу махну их из пистолета, кувырком в траншею под гору не побегу. Когда они прошли, я высунулся в траншею и начал обходить. Долго рассказывать. Дошел до леса, прошел немного — Как мне захотелось кушать. Лес кончился, дальше был какой-то аул. Перед аулом поле, озимые и прошлогодний лук. Я съел лук. Неприятно, конечно, но съел. Траву пожевал, в карман положил. Это же озимые они питательные. Тут кто-то по мне стрельнул, пули рядом просвистили «Эй!» — кричит. Я побежал. Вижу, ребята играют. Попросил позвать взрослого. Один пацан позвал отца. Тот пришел, говорит... «Не бойся, немцев сейчас в ауле нет. А что лицо у тебя все обожженное? Так случаю чего, можно сказать, что ошпарился». Я дал ему военные брюки и гимнастерку. Взамен мне дали брюки на выпуск, рваные, и шапку какую-то черную. Сапоги свои оставил. У них я сразу лег и заснул. Беспечный был. «Будет меня пацан, говорит, что пришли наши разведчики». Я быстро встал, познакомился с ними. Их было четыре человека, шли на разведку в соседнее село. Я показал справку сержанту. Хорошо, что я ее оставил. Иначе без справки я вообще никто. Сержант ее посмотрел, спросил. Есть оружие? Да, есть пистолет. Но мы сходим сейчас, потом вернемся и пойдем в штаб полка. Хорошо. Они вернулись через некоторое время. Говорят. Я куда шагну, и ты туда же, а то там мины. Привели меня. У меня голова разболелась невыносимо. Я лег на деревянный пол и сразу уснул. Это мы пришли в деревню Заланкоя. Там как раз передавая Сколько было раненых, как они кричат. Их было человек восемь или десять. У кого руки нет, кого в голову ранило. Я так посмотрел и думаю, а у меня-то что? Я говорю, пойду дальше. А мы после выполнения задания должны были перелететь из Джанкоя в Сарабус. Думаю, до Сарабуза и пойду. Смазали мне маслом ожоги, и я пошел. Вышел на дорогу, едет особист, лейтенант. Спросил меня, кто я такой. Посадил в машину, в кузов, так и доехали до Симферополя. А дальше нашел попутную машину на Сарабус. Приехал, а меня не пускают, я опять предъявил справку. Пришел к командиру дивизии, оказывается, там стоят не наши, а истребители. Я опять справку предъявляю. Он позвонил в нашу дивизию, говорит, «Идите пока в санчасть, вам обработают раны». Поспал, утром за мной прилетел по два, на нем доставили меня в полк. жихрев командир полка, меня по глазам узнал, лицо обожжено, одет непонятно во что. Долго потом лечился. Присыпали ожоги с трептоцидом, говорят, не ковыряй, когда чесаться будет, а то будет шрам. Потом меня отправили в Евпаторию, там я побыл дней восемь и за мной приехали. Поехали в Белоруссию, там командир дал мне провозной, и мы улетели на Третий Белорусский фронт. Здесь я сделал еще 56 вылетов, стал командиром звена, хотя еще лейтенантом был. А потом дали старшего лейтенанта, в этом звании я и закончил войну. Но в Белоруссии было легко после юга, очень легко. Крым многих похоронил. Когда мы улетали с юга, нас человек семь старых оставалось. Но мы были из гвардейской части, так что нас дополняли, дополняли. Только давай, вперед.